Нужен титанический труд, чтобы молотком и зубивом, другой техники не было, прогрызть путь через горы и вершины, через пропасти и ущелья по узкому горному карнизу с нависающими над головой скалами с одной стороны и километровыми пропастями с другой. Сорвись, автомашина, поводка или человек с дороги, и костей не соберешь». Изредка встречались поселки, главным образом вдоль рек и ручейков. Вода в горах — редкое явление, поэтому жители селились в низинах и долинах. Рисовых полей в горах не было, потому что не было воды. В долинах культивировались бобы и соя, да и то на маленьких площадках-террасах по склонам гор. От дороги отходили в стороны пешеходные тропинки, по которым можно было продвигаться только гуськом или на осликах. Стропинки вели в населенные пункты, в китайские фанзы, которые лепились на маломальски удобных площадках. К югу от Янзы эти дома чаще всего походили на большие шалаши, несколько кольев из бамбука, вбитых в землю, и из боков обтянутых рогожей, крыша из бамбуковых листьев. В каждой фанзе ютилы по 10-15 человек. Бедность и грязь выпирали наружу из всех дверей и проуков, в которые мы могли случайно заглянуть. Но, несмотря на это, нас удивляло гостеприимство простых китайцев, которые они проявляли к нам, советским людям. Иногда нам приходилось останавливаться в пути около населенных пунктов, чтобы отдохнуть после долгой езды. Наши машины немедленно окружали ребятишки, которые прежде всего спрашивали, кто мы. Мы вначале отделывались общими ответами вайго Гожень», «Иностранцы». Это их не успокаивало. Вопросы продолжались, и когда они узнавали, что мы советские, ребятишки извещали о нас весь поселок и стремились чем-то нас угостить. Прежде всего тащили металлический закопченый чайник с чаем, иногда печенье и фрукты. Когда мы их спрашивали, за что они нас угощают, ответы везде были одни и те же. Советские люди хорошо помогают Китаю бить врага. Такое отношение к советским людям, конечно, шло через головы гаминдановских правителей. Простой китайский народ помнил и знал, как советские добровольцы сражались с его смертельными врагами, продажными китайскими милитаристами и японскими агрессорами. Да, многое изменилось в Китае после 20-х годов, думал я. Но по-прежнему оставались бедность населения, бедность населения. Грязь, болезни, безграмотность детей и взрослых в этих глухих местах, которые мы проезжали. Транспортные средства — ослик, носильщик с коромыслом, освещение — тунговое масло. Зажиточная прослойка торговцы и местные помещики держали в кабале бедняков, творили над ними суд и расправу. Очень часто встречались и Врачей было ничтожно мало — Да у крестьяна не хватало средств на лечение. Даже в городе можно было встретить на улице зубодера, который кроме табурета, пары щипцов и ведра, воды с кружкой, ничего не имел. Выдергивание зубов происходило самым примитивным образом. Помощник доктора, здоровенный парень, держал сидящего больного за голову, а доктор грязными руками лез в рот, чтобы удостовериться, какой зуб больной. А уж потом пускал под щипцы игроку сопровождавшие нас китайский генерал и полковник имели специальные просто не пропитанные каким-то составом от него все паразиты разбегались или подыхали с точки зрения изучения страны нравов и условий жизни трудового люда наше путешествие было очень полезно. только таким образом можно было увидеть и почувствовать настоящий китай Можно прожить годы в таких больших городах, как Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, но не поездив по деревням и селам, не увидев условий труда и жизни простых людей, совершенно не знать Китая. После долгого путешествия мы, наконец, прибыли в Эньши, где находился штаб командующего шестым районом. Нас встретил командующий войсками района генерал Ченчен. Среди гомендановских генералов он считался одним из прогрессивных. Советником при Чен-Чене был полковник Гончаров, которого я знал как хорошего командира еще по войне с белофинами. Выказав ярко выраженную любезность, генерал отвел нам лучшие помещения в городе, но одновременно окружил шпиками, которые работали так неуклюже, что мы тут же их распознали.